Глава 22 Банкиры стучатся в дверь. К концу второй недели своего проживания в Юроне я уже прониклась ее необычайной, щемящей красотой. Спросите, почему именно так? Откуда эта нотка грусти? Да потому, что тут все приходило в упадок. Куда ни погляди, повсюду царило волшебство, но вместе с тем что-нибудь сломано. Именно из-за этого слова «надлом» Я чувствовала себя на своем месте, потому что здесь тоже происходили печальные события и были трудности. О собственных печалях я молчала, но, беседуя с Лейлой или с Марией, насколько позволял мой испанский, знала, что в деревне нет семьи, где не умер бы ребенок, муж, жена. Все эти люди горевали не меньше моего, только совсем по-другому. Для них смерть оставалась частью жизни». Прощаясь с Марией и Луисом, гости говорили, до следующего раза, а те каждый раз отвечали одно и то же. Сидиос ми концеда он отро Ану Давида. Если Господь дарует мне еще один год жизни. Ведь что угодно могло случиться. Сегодня твой ребенок здоров, а через неделю он умрет от какой-нибудь инфекции. Или в горах на тебя свалится камень. На озере рыбак может утонуть, если порыв ветра перевернет его каюку. «Каюко», в переводе с испанского долбленный челнок». Даже самые молодые не принимали жизнь как данность. И я поняла еще кое-что, от чего мне стало особенно грустно. Это касалось Лейлы. Несмотря на ее неуемную энергию, стремительность, с которой она преодолевала лестничный пролет из ста ступенек, живость, с какой она выбирала рыбу на рынке, составляла букеты или складывала каменные горки, развешивала музыку ветра или расставляла свечи, Лейла все равно выглядела уставшей. Такое большое хозяйство требовало не только денег, которых Лейле не хватало, но и много физических сил, а также самоотверженности. Самоотверженности у нее хватало, а вот силы уже были не те. Луис с Марией тоже стареют, призналась Лейла. А Мирабель с Алмером еще совсем юные. Вот мы и не поспеваем. Однажды, заглянув на кухню, я увидела, как Лейла стоит, опустив голову и опершись о разделочный стол. Словно у нее больше не было сил выходить к гостям. Словно ее могли добить какие-нибудь совершенно банальные вопросы про вулкан, про вредность или полезность местных помидоров. Порой случайно бросив взгляд, я видела, как она сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку персонального стула из дерева авокадо. В этот момент она выглядела глубокой старухой. И, конечно, ее одолевало безденежье. Что в первую, что во вторую неделю я была единственным гостем в Юроне, и, похоже, такая ситуация была стандартной. Мирабель постоянно перестирывала постельное белье, хотя никто, кроме меня, им не пользовался. Луис каждодневно топил камин на галерее. Мария готовила обильные обеды, а Мирабель подавала. Мы ужинали непременно при свечах за прекрасно сервированным столом, но ведь нас было только двое. Однажды, находясь на патио, я услышала разговор Марии с Луисом. Сегодня опять приходил этот человек из банка, говорила Мария. Уже третий раз за неделю. Я сказала, что сеньора нет дома, но он же все равно вернется, заметил Луис. Когда вернется, мы снова его спровадим, ответила Мария.